Случается так, что два человека, встретившись в первый раз в жизни, сразу же чувствуют симпатию друг к другу или такую же спонтанную антипатию. Как-то я познакомилась у Аниты с одним человеком, поляком, постоянно проживавшим в Дании. Это был весьма интересный мужчина, к тому же не урод. Не скажу, чтобы нравилось всем без исключения, но стихийного отвращения как будто не вызываю». В конце концов, я не косая, не рибая, не совсем уж лысая, из носа у меня не течет. Короче говоря, новый знакомый был интересный мужчина, да и я женщина хоть куда. Тем не менее, не успели нас представить друг другу, как мы почувствовали такую сильную взаимную неприязнь, которую никакое воспитание, никакие светские навыки не могли скрыть. Агрессивная неприязнь излучалась всеми порами тела и, пропитав воздух, Сделало просто невозможным наше пребывание в одной комнате. Нечто подобное произошло и сейчас. Посреди комнаты стоял очень интересный мужчина в самом подходящем возрасте. И представьте, блондин. Темно-русые волосы, карие блестящие глаза, брови немного темнее волос и такие ресницы, что мне завидно стало». При этом стройный, высокий, но в меру, прекрасно сложен и прекрасно одет. Можно сказать, идеал мужчины. С первой же минуты этот идеал вызвал у меня такую же сильную антипатию, как и тот земляк у Аниты. И я готова была поклясться, что вызвало у него подобное же чувство. Эта взаимная неприязнь возникла сама по себе – а не только потому, что он посягал на мою свободу и жизнь, а я держала в своих руках, вернее, в зубах, все его состояние. До этой встречи мы оба были полны решимости как можно дольше ломать комедию друг перед другом. Он собирался играть роль представителя Интерпола, а я делать вид, что верю ему. Но как только мы увидели друг друга, сразу поняли, что не сможем притворяться». Слишком сильна была в нас ненависть. «Вон!» — бросил он моим сопровождающим и тех, как ветром вымело из кабинета. С минуту мы молча рассматривали друг друга. Я первая нарушила молчание. «Надеюсь, я могу сесть?» — ядовито сказала я. «И надеюсь, меня наконец покормят? Или, может быть, вы и дальше намерены морить меня голодом?» «Стоило бы!» Не менее ядовито ответил он, «Ведь мягкого обращения ты не ценишь». Усевшись в удобном кресле, я налила себе содовой воды из стоящего на столе сифона и подняла стакан. «За твое здоровье! Люблю разговор на чистоту, и могу тебе заверить, что жестокое обращение приведет к еще худшему результату. Не знаю, почему мы сразу перешли на «ты» — это такая редкость во французском языке». Может, нас сблизило единство взглядов на создавшуюся ситуацию. А может, мы инстинктивно избрали такую форму разговора в предвидении неизбежной ссоры, при которой трудно будет соблюдать вежливость. Очень удобно произнести «ты свинья» во втором лице единственного числа. И очень трудно сказать «это же в любом другом лице другого числа». Он очень неприятно рассмеялся, подошел к столику, налил себе виски и сел напротив меня. «Так, может быть, мы остановимся на чем-то промежуточном?» — предложил он. «Каждый из нас располагает тем, в чем заинтересован другой. Ты держишь в руках мои деньги. Я твою жизнь, так ведь?» Я кивнула. «И что самое смешное, мы оба ничего не выигрываем. Убив меня, ты потеряешь деньги. Я же, сидя на твоих деньгах, потеряю жизнь. Ты видишь какой-нибудь выход? Я лично нет». «А я вижу несколько». «Я сначала хотел принять тебя в долю, но раздумал. Не то у тебя окружение, да и доверять тебе нельзя. Потом я собрался тебя обмануть, но не вышло. Когда ты поняла правду?» «Еще когда мы ехали, но надеялась, что ошибаюсь. Во дворе замка убедилась окончательно. Он поморщился, в его глазах отражалось ощущение отвращения. «Так я и думал, что ты морочишь нас с этим немецким». Какие все-таки идиоты мои подчиненные! А так, говоря по-честному, какого языка ты и вправду не знаешь?» Датского с искренним удовлетворением сообщила я. «И уверена, что никогда в жизни мне его не выучить. А теперь, мой дорогой, если ты немедленно не дашь мне есть, я отказываюсь продолжать разговор. И плевать мне на тебя, да и на себя тоже. Ничего ты из меня не выжмешь, потому что жизнью я не дорожу». «Можешь убить меня хоть сию минуту, и не морочь мне больше голову!» Мое лицо, как видно, явственно отражало бушевавшую во мне злость и упрямство, потому что, взглянув на меня внимательно, он удовлетворенно улыбнулся и нажал какую-то кнопку. Раздался негромкий звонок. «Обед для дамы!» — произнес он куда-то в пространство, и через минуту из стены выехал накрытый стол. «Голодная и злая!» Смотрела я на расставленные яства, а он с иронией наблюдал за мной. В тот момент, когда я потянулась к тарелке, он отодвинул от меня стол. Застыв, я вопросительно взглянула на него. «О, пардон!» — произнес он с издевкой. Я успокоилась, взяла в руки вилку, и в этот момент стол опять отъехал. Отнимать кость у голодной собаки, что может быть отвратительней? Я перестала владеть собой. Хладнокровно, сознательно я дала выход слепой ярости. Ему удалось отклониться от моей вилки, но больше он ничего не успел предпринять. К сожалению, он сидел слишком далеко от меня, поэтому я не могла разбить все блюда непосредственно об его голову но все их содержимое полетело прямо в него. Без единого звука я крушила все, что было в пределах досягаемости, стараясь по возможности как можно больше предметов бросить в противника. Он не пытался остановить меня, видимо, понимая, что с таким же успехом можно останавливать разогнавшийся паровоз. Он даже не встал с кресла и лишь пытался защитить себя под носом, как щитом. В заключении я налила себе в стакан воды из сифона, а сифон изо всех сил грохнула о мраморный горшок с кактусом. Этот заключительный аккорд вполне удовлетворил меня. Я отпила немного воды, а остальное выплеснуло в него, повторив «За твое здоровье». Всю эту бурю он выдержал как-то удивительно хладнокровно. Спокойно вытащил из кармана платок, вытер лицо... Стряхнул с костюма остатки пищи и опять нажал на кнопку. «Второй обед для дамы!» — произнес он в пространство. «И пусть здесь уберут!» Потом обратился ко мне. «Что-то в этом роде я как раз и ожидал от тебя. Очень мило с твоей стороны, что ты не обманула моих надежд!» Взаимно, холодно ответствовала я. Затем мы минут десять сидели молча наблюдая за тем, как в комнате наводили порядок. Стол с обедом был подан второй раз, и я принялась за еду полной решимости убить его, если он опять начнет выделывать фокусы. Он продолжал молчать, глядя мне в рот, что меня очень раздражало. Когда я уже кончала есть, он сказал, «Ешь волю! Возможно, это последний обед в твоей жизни. Во всяком случае, такой обед!» Я пожала плечами, не удостаивая его ответом, и пытаясь разгадать его планы. Слова этой скотины источали яд, и было даже странно, что они не прожигали насквозь ковер в полу. Тем же самым безличным манером был подан кофе, и мы продолжили нашу беседу. Настроение мое значительно улучшилось после того, как я поела. Я даже потребовала, чтобы он объяснил, как им удалось меня поймать. Он охотно удовлетворил мое любопытство. Видимо, ему доставляла удовольствие сама мысль о том, что они меня все-таки нашли. «Я даже не предполагал, что тебя черти понесли в океан», заявил он, предварительно описав все, что делалось в резиденции после моего исчезновения. «Я догадывался, конечно, что твоя боязнь воды была притворной, но чтоб ты решилась на это, и только тот корабль, который ты пыталась таранить, Я вспомнила ту мерзкую громадину, которая встала на моем пути через океан. В числе пассажиров на том судне плыл какой-то кретин-журналист. В восторге от сенсации он продиктовал в редакцию газеты статью о нападении яхты «Морская звезда» на ни в чем не повинный пассажирский теплоход. На следующий день в газетах появились снимки. Я приветственно махала рукой с кормы яхты. Всеми подчеркивалось одно обстоятельство — отсутствие на яхте государственного флага. Через два дня люди шефа добрались до парня, содравшего с меня 300 долларов за бензин. На следующий день меня обнаружили уже за Канарскими островами. — Мы не рискнули напасть на тебя в море, ты могла утонуть, что было бы преждевременно, — продолжал шеф свой рассказ. — Впрочем, в мире не найдется корабля, который бы смог догнать эту яхту. «Мы стали ждать тебя на побережье, ведь где-нибудь тебе пришлось бы пристать. Наши вертолеты держали под наблюдением и сушу, и море. Мы решили, что потопим яхту лишь в том случае, если ты поплывешь в Копенгаген. А это было маловероятным, так как ты, должно быть, представляла, как трудно будет тебе пройти ла-манш. Конечно, ты могла бы исчезнуть сразу после высадки, и это бы осложнило бы наши поиски. Но ты была столь любезна, что дождалась моего человека». «Очень мило с твоей стороны!» «Чтоб вам лопнуть!» От всего сердца пожелала я и закурила. «Полиция меня не ищет?» «Ищет, конечно!» Равнодушно ответил он. «Но ты сама понимаешь, насколько наше положение было выигрышнее. Мы опередили их, по крайней мере, на неделю. Ведь найдут же они меня когда-нибудь. Будь спокойно, не найдут!» «Ну ладно!» Помолчав, сказала я. «Оставим это!» «Но объясни мне, пожалуйста, чем вызвано ваше упорное желание лишить меня жизни? Ведь если бы не это, от скольких хлопот вы бы себя избавили? Почему, черт возьми, вы с самого начала решили меня убить?» «Не мы!» — со злостью поправил он меня. «Признаюсь, мои люди немного растерялись, меня там не было. Давай рассуждать логично. Если бы не облава в игорном доме, если бы не полиция...» «Если бы у нас было хоть немного времени, чтобы поговорить с тобой, и не возбуждая подозрений узнать от тебя, что сказал Бернард, никто не стал бы тебя убивать. Тебя подержали бы несколько дней где-нибудь в укромном месте и выпустили на свободу, а ты бы даже не догадалась, кто это сделал и почему. Увы, выходы были блокированы полицией, и тебя пришлось срочно забирать оттуда. Ну а потом ты сразу стала слишком много знать. Минуточку» прервала я. «А зачем меня держать в укромном месте?» Он с раздражением пожал плечами. «Ну как ты не понимаешь? Я не могу рисковать. Уже на следующий день полиция узнала бы от тебя, что сказал Бернард, и добралась бы до наших сокровищ. А если бы нам что-нибудь помешало их вовремя забрать? Достаточно сущего пустяка. Неужели ты и в самом деле думаешь, что я тебе все скажу, тем самым лишая себя последней надежды остаться в живых?» — спросила я. Вот уж не знаю, кто из нас двоих глупее. Мы еще поговорим на эту тему, — нетерпеливо перебил он. А сейчас, моя красавица, о самом главном. Ты помнишь, что сказал покойник? «Каждое слово», — ответила я, и теперь уже из моих слов сочился яд. До сих пор его слова звучат у меня в ушах. Страшно хочется знать, где находится это место, Может, даже больше, чем тебе. Я поудобнее уселась в кресло, наблюдая с мстительной радостью за действием своих слов. Между нами шла открытая война. Ни о каком перемирии не могло быть речи. Сдвинув брови, он с ненавистью смотрел на меня, о чем-то размышляя. Потом встал и подошел к стене. На стене висела внушительных размеров картина, прекрасная абстрактная мазня в простой грубой раме. Взявшись рукой за раму, он повернулся ко мне. «Пожалуй, я удовлетворю твое любопытство. Ты уже столько знаешь, что небольшое добавление не играет роли. Подойди-ка и найди это место сама. Я не знаю, где оно, но ты должна найти. И пусть у тебя тайна не только звучит в ушах, но и стоит перед глазами. Чувствуешь, какой ты становишься важной персоной?» Ну-ка взгляни.